Глава 52. «Зачем вам знать, кто я и кто мои предки?» сказала после долгого молчания Маруся. «Они у меня тоже были. Не с ветра же я взялась. Но пусть для вас я буду то, что есть. Знакомая и незнакомка. Мы оба ищем правду. Каждый понимает эту правду по-своему. И никто не нашел. Я хочу счастья для всего мира. Я хочу любить всех людей. А вы признаете лишь маленький кусок земного шара. Мое сердце. «Больше вашего». Мы столкнулись в споре и заинтересовались друг другом. Нас связал один общий кумир — красота. Вы поклоняетесь ей и гордитесь этим. Я считаю это слабостью и почти пороком. Вы показали мне сказку мира, сказку о царе и его царстве. Я знаю другую сказку. Когда-нибудь, не теперь, я расскажу вам ее. Теперь вы не поймете моей сказки. Но пусть я останусь для вас незнакомкой, как Сандрильона на балу принца. Но принц узнал Сандрильону по потерянному ей башмачку. — Узнайте, — смеясь сказала Маруся. И чуть выставила из-под длинного платья свою точенную крошечную ножку. В легком ботинке, потоптанном и сбитом, и черном фиделькосовом чулке была нога, которой можно было гордиться. Глаза загорелись у саблина. А что, если этот старый ботинок, этот чулок, это хорошее, но скромное платье, только маскарад? Что если у Мартовой она одна, а в своей интимной жизни она совсем другая? И если так прекрасна она в этом убогом наряде, то как же должна быть она хороша в ажурных шелковых чулках и легких лакированных башмачках? Дрожь пробежала по телу. Он стоял перед тайной, и эта тайна волновала его. Она русская. Это, несомненно, это видно потому, как правильно и красиво говорит она. Она умная, образованная, тактичная. Не пьет, а только балуется шампанским, не ест конфет, откусила одну и положила. Видно, что это для нее не редкость, она либеральных взглядов. А что если она одна из тех аристократок, которые, присытившись удовольствиями света, ищут новых, более сильных ощущений? Саблин подумал и улыбнулся: в девятнадцать лет присытится искать чего-то нового, или эта старая дворянка помещится из рода не менее старого, чем его. Вера из Гончаровского обрыва влюбилась в него и прибегла к маскараду. «Бросим думать об этом», — сказала Маруся. «Вы предложили мне дружбу. Я глубоко тронута вашим предложением и верю, что оно вполне искренне. Я принимаю его. Будем друзьями. Я вижу много книг у вас. Книг, о существовании которых я и не слыхала. Вот покажите мне эти маленькие книжицы. Кавалерийский устав? Какие забавные картинки». Я и не знала, что каждый жест, каждое движение у вас изучено и описано. Ноты сигналов. Какие странные слова. Левый шенкель приложи и направо поверни. Что это значит? Милый Александр Николаевич, передо мной открывается новый мир. И я не подозревала, что то, что на улице нам кажется такими пустяками, когда мы встречаем полки, было бы так серьезно и важно. Наука о войне? Уже ли будет когда-либо война? «Уже ли нужны для войны эти левый шенкель поверни?» «Или как там его? Вы должны посвятить меня во все это. Я вижу теперь, что когда мы спорили с вами у Вари, мы были глупцами. Мы думали, что это пустяки, что это только придумано вами, а это правда наука. И левый шенкель укажи тоже наука, не правда ли?» Слушал он ее или нет? Больше любовался ею движением ее губ мельканием белых ровных зубов и тем, как загоралась и пропадала краска румянца на ее щеках. Она говорила, она инстинктивно чувствовала, что в этой болтовне ее защита. Или уйти, или говорить серьезно, смотреть книги, чем-то заниматься. Иначе протянутся эти сильные руки, схватят ее, и жадные губы начнут целовать. Что же тогда делать? Уйти она не могла. — Вот, — воскликнула вдруг она, перебивая свои речи, Пришла на минутку только посмотреть вашу хижину, а сижу уже третий час. Она встала. До свидания. Мне пора. Пора. А когда же мы увидимся? Здесь у меня. Отчего бы и нет, подумала она. Было так хорошо, уютно. Он благородный, честный. Да и она умеет себя держать. Хорошо. На будущей неделе. Опять в пятницу. Но только тогда, на одну минуту, я отнесу вам ваши книги. Маруся пожала ему руку и быстро сбежала по темной лестнице вниз. Хлопнула наружную дверь, и Саблин остался со своими пирогами, конфетами, фруктами и вином. «Что делать со всем этим?» — подумал он. «Свезу Ротпику, он любит сладкое». Вот была прекрасная девушка, сидела на этом кресле, и что осталось? Пружины выпрямились, и нет следа, что она здесь сидела. И кресло, холодное, не сохранило теплоты ее тела.